Голова тридцать седьмая. Голоса пьяниц. Вскоре я услышал мешанину голосов, по-видимому, поднимавшихся из глубин за нашими пределами. Шум был не такой, чтобы привести меня к заключению, что эти люди говорили связно, а больше напоминал жаргон, который мог бы исходить от множеств людей, говорящих бесцельно и неразборчиво. Это было непрерывным потоком, тут же поднимающимся и падающим в интенсивности. И хотя многие независимо друг от друга скандировали различные мелодии, в том характерном песенном тоне, часто характеризующем пьяницу. Как только мы подошли ближе, шум стал громче и более перемешанным, пока в конце концов нас не окружил беспорядок. Затем поднялся один сильный и полный голос, и сразу же возле нас, вокруг нас, совсем близко от нас, неземные крики и вопли ударили по нашему слуху. Я мог различить слова на разных языках – английском, ирландском, немецком, многие незнакомые, несвязанные вопли, проклятия и угрозы. Казалось, вся коверна резонировала от голосов, криков смешанных маниакальных визгов, и тем не менее не появлялась ни одной формы. Как только мы поспешили вниз, мой спутник схватил мою руку твердо и привлек меня на пол каверны, голоса стикли и, наконец, зазвучали как бы за нами. Однако теперь казалось, что бесчисленные стрелы, каждая из которых обладала своим свистом или тоном, находились в волнообразных порывах, вскрикивая от нас. Приходя с фронта, они сжигались позади. Остановившись, чтобы послушать, я обнаружил, что можно было проследить связь между звуком стрелоподобного вопля и дальним голосом пьяницы. Казалось, что из убегающего голоса была сделана ракета, которая пролетала с гулом и взрывалась за каверной, освобождая человеческий крик. То здесь, то там, то и дело они затихали, за исключением немногих, чтобы взорваться с двойной силы, как будто проносились ракеты с криками, чтобы после их разрывов следовала мешанина маниакальных криков в оплевречении. Это напоминало скорлупу, содержащую голос, как бы медленно уходящий посредством давления из отверстия и воспламеняющий мой слух, чтобы взорвать и освободить звук внутри того, что я слышу. Это ужасное явление не было эхом галлюцинации, оно было настоящим. С изумлением я остановился и посмотрел на моего спутника. Он объяснил, не возвращались ли вы к переживанию опыта, когда ваш голос был отброшен от вашего тела? «Да», — ответил я. «Эти сумасшедшие люди или, скорее, развращенные переживания...» «Вопят в каверне, находящийся за этой», — сказал он. «Они находятся напротив, и голоса проходят мимо нас, чтобы разорваться в тылу». Затем, как раз в момент, как он это сказал, возле гриба, прячась рядом с нами, показалась безобразная фигура создания и потащилась ко мне. Это было очертание человек, хотя и двигалась, как змея, корчась возле меня. В ужасе я отступил назад, но высокое и неуклюжее создание вытянуло свою руку и крепко ухватилось за меня. Перегнувшись надо мной, он установил свой рот возле моего уха и простонал. «Назад, назад, иди назад!» Я не ответил, потрясенный в ужасе. «Иди назад, — я говорю, — возвращайся на землю, иначе...» Он колебался, а я все еще пребывая в страхе, не способный ответить молчал. «Тогда иди вперед, — сказал он, — вперед к своей участи несчастный человек!» И, ускользнув обратно к грибу, из-за которого поднялся, он исчез из вида. «Пойдемте, — сказал мой гид, Давайте пройдем логово пьяниц. Это был всего лишь один отставший. Наберитесь мужества, ибо его компаньоны вскоре окружат вас».